Павел Белецкий Людоеды Рассказ из Таёжной жизни Сомнений больше не было Бурятхан Халдой, брат Базара, товарищ Тунгуса Кульбая и трех русских золотоискателей предательски скрылся. Но суть не в нем, а в лошади, которая при подобных обстоятельствах могла служить пищей и, следовательно, средством спасения. А теперь выхода нет. Почти голые, мокрые, без огня, без крошки провизии, под открытым небом и в десяти днях пути от людей. Что тут придумаешь? Обескураженные лица потерпевших неожиданный крах золотоискателей, действительно не выражали ни тени надежды. Как только собрались они вместе, после постигшего их несчастья, выслушали заключение Кульбая, этого неизменного консультанта по вопросам таежного быта относительно ханхалдоя и его лошади, так и свесили головы. Даже словами не обменялись. До того положение казалось всем одинаково безнадежным. Впрочем, сам 20 Кульбай, которому не было знакомо отчаяние, не торопился примкнуть к умозаключениям товарищей. Дикаря, выросшего среди вечных опасностей таежной жизни, всякие затруднения только побуждали к изобретательности. А тут еще, на его счастье, уцелела его кремневка с тремя зарядами и громадный охотничий нож при нем, на поясе. Можно пока не унывать. «Сделать надо огонь, а потом смотреть», неожиданно предложил он товарищам. «А спички где? Угни его где?» злобно отозвался глава отряда. Рыжий верзила Захар, типичный челдон, акклиматизировавшийся в тайге и видавший виды. Эти первые подсчеты катастрофы должны были прозвучать последним и окончательным приговором для группы людей, возвращенных капризным случаем в первобытные условия жизни. Но дикаря они даже развеселили. Он не без гордости и с осанкой полубога бросил белым товарищам. «Когда надо, дерево огонь дает. Только долго. А мы можем скоро брать». С заметной вспышкой изумленного любопытства все, кроме бурята, взглянули на него. Кульбай наломал ветвей ерника, приготовил сушняка и добыл из-под камней сухого мха. Когда устроенная таким образом основа для костра была готова, он оторвал от мокрой рубахи лоскут, натер его порохом и воспламенил при помощи кремня и ножа. Через четверть часа пламя огромными языками лизало холодный воздух, а продрогшие люди сплотились вокруг. В этот момент они, как древние люди, чувствовали сокровенную сущность огня. И не только через тепло, но и через свет его. Чувствовали, как согревается тело и обновляется настроение. Почему они так безнадежно упали духом? Ведь вода в речке может спасть, и они извлекутся дна заветный вьюг с провизией и инструментами. Золотой ключ, привлекший их, отсюда уже близко, и они могут еще взять то, зачем шли. А все-таки жаль, что не предусмотрели». Во время половодья, после сильного дождя, рисковать переправой не следовало бы. Но опять-таки думали, что принятых мер достаточно будет для успеха. Плод соорудили двухрядный и сами вооружились шестами. Как тут не надеяться было перемахнуть до другого берега каких-нибудь пять сажен? Но это бешеное течение, что сразу рвануло, как только отчалили. А потом этот проклятый утес, неожиданно вывернувшийся из воды за кривуном. Пору было самим спасаться вплавь, благо раздеты были, а разбившегося плота никто в суматохе и не видел. Не видели больше их он Халдоя, плывшего на привязанной к плоту лошади. Только потом Кульбай, собирая зацепившуюся за прибрежные кусты одежду, нашел его следы на берегу и свою кремневку, взятую им для переправы. «Ежели бы лошади были б», — глухо и сокрушенно отозвался Захар, — «то было б еще полбеды. С мясом-то можно было бы не то, чтобы выбраться». А еще и поработать. «Коня кушать? Да, мало-мало, ладно», — подхватил реплику больше всех потерявшийся базар. «Шорт, хонхолдошк! Боялся голод и бежал один!» Высушив собранную одежду и распределив ее поровну между всеми, компания занялась заготовкой дров на ночь. Спать легли на площадке под вековыми соснами, окруженные пламенем четырех огромных костров. Но уснули не сразу, мучимые мыслями об ужине и долгом чаепитии с трубками за беседой. Восходящее солнце застало всех уже на ногах. Вода в речке за ночь спала четверти на две, день обещал быть ясным. А Кульбай из выдолбленной плиты сланца соорудил посуду для кипячения воды и набрал листьев известного ему чайподобного кустарника. Черпак нетрудно было сделать при наличии хорошего ножа, поэтому чаепитие было обеспечено. Мало того... Кульбай предложил командировать его на охоту, что сулило уже кое-что посущественнее. «Может быть, дело и справится», – мелькала у всех ободряющая мысль. Часы текли. Не ели уже больше суток, и вновь вернувшееся пессимистическое настроение от возможной гибели провизии и инструментов перешло и на предприятие Кульбая. Какой здесь зверь? В этой части тайги никогда не промышляют ничего, кроме соболя. Вот уже сколько времени, как он ушел, а выстрела не слышно. Голод же чувствуется все сильнее. Ведь немало их брата пропадает в тайге от голодной смерти. Все сидели молча вокруг ярко пылавшего костра. Только веселое потрескивание дров нарушало немую и гнетущую тишину глубокой тайги. И огонь уже больше не веселил. Под влиянием мысли об ужасах угрожающего голода они избегали даже смотреть друг на друга. «Бежать? Но куда?» «Тайга безбрежная, как море!» «Да и надолго ли хватит сил?» Вдруг в горах грянул выстрел. Гулкое эхо подхватило его и разнесло далеко по тайге. Это мог быть торжественный салют к грядущему насыщению. Мгновенно вскочили они с мест со сверкающими счастьем глазами, Как будто пуля охотника не могла впиться в каменную грудь мертвого утеса вместо живого мяса. Но скептицизму здесь не было места. Через минуту все бежали на выстрел. В этот самый момент, в верстак вдвух от стана, на горе между глыб седого утеса, стоял кульбай с дымящимся ружьем. Пристально и восторженно смотрел он, как по обрыву противоположной горы, отделенной от него узким ущельем долины, катился окровавленный олененок, судорожно корчась и цепляясь за выступы камней. Никогда еще до этого молодой тунгус не переживал такого восторга и гордости, какие охватили его теперь. Через час он уже шествовал к месту стоянки как герой-триумфатор, во главе торжественной процессии тащивших добычу товарищей, и рассказывал, сколько времени он выслеживал осторожное животное, как преследовал, крадясь ползком за утесами, и, наконец, выстрелил. Ликование было бесконечное. А по прибытии на место началось настоящее пиршество. Ободрать и выпотрошить убитое животное для такой усердной компании было делом всего нескольких минут. Вскоре долго бездействовавшие челюсти работали уже без остановки. Кульбай, как герой события, получил лучший кусок – печенку. И едва согретую на огне терзал ее острыми зубами. Другие ели мясо – кто поджаренным на вертеле, кто запеченным на углях, у кого на что хватило терпения. Неожиданное и обильное насыщение, закончившееся чаепитие, настолько благотворно отразилось на самочувствии компании, что послышались даже шутки и остроты по поводу их сокрушения о будущем, когда есть ружье и хороший охотник. Да и вода с каждым часом спадает и светлеет, так что завтра же станет возможным достать в юг. Легли спать с намерением уснуть скоро и крепко. Костры разложили, не жалея дров, да и ночь была теплая, что радовало всех. Между тем, теплота эта оказалась предательской. С полуночи восточный ветерок стал нагонять тучи на ясное небо. А перед светом оно обложилось ими сплошь, и благодатный весенний дождь оросил молодую зелень. Разом отлетели надежды, на навеянные удачи Кульбая и быстрым падением воды в речке. Дождь был даже не грозовой и обещал затянуться. Положение становилось серьезным. Новая прибыль воды грозила похоронить в юг навсегда. Во всяком случае, сидеть здесь в надежде на его извлечение было бы верхом неразумия, Не ожидая дня, решено было сейчас же слегка подкрепиться и отправиться в путь. Мясо было испечено на месте, и товарищи, прикрываясь остатками мокрой одежды, не мешкая зашагали назад. Об оставшемся золоте теперь уже никто и не думал. Дождь шел весь день с небольшими перерывами, и путники, промерзшие и голодные, остановились на первый ночлег верст за 30 от кладбища своих надежд. Дорогу выбирали напрямик, через хребты, и шли детственной целиной тайги, почти не отдыхая. Одежда на некоторых представляла теперь одни лохмотья, а лица осунулись у всех. По счастью, дождь к вечеру перестал, и шалаша можно было не делать. Сейчас же добыли огонь по способу кульбая, развели костер. Тепло и жалкие крохи пищи опять слегка подбодрили голодных и измученных людей. Ведь остатками мяса они могли продержаться, хотя с трудом еще дня два. А за это время должен же был кульбай, такой хороший охотник, добыть еще что-нибудь. «Два заряда у него еще есть, да и идут они теперь уже в жилых местах, к людям». Спали все, как убитые, и проснулись на заре с волчьим аппетитом, но удовольствоваться пришлось остатками мяса до да куском печеной кожи. Направились и отсюда, по возможности, прямиком, полагаясь на отличное знание местности Кульбаем. Но за этот день прошли едва верст двадцать, да и то некоторые в пути уже отставали. Ни зверя, ни птицы по дороге не встретили». Прыгал только по веткам над головами любопытный пересмешник, да дятел гулко стучал по коре засохших стволов, будя жуткую тишину густого и темного леса. На остановке при дележке порции вышла крупная неприятность. Обнаружена была пропажа части мяса. Драгоценный сверток несли в дороге по очереди, и кто совершил кражу, доказать никто не мог. Может быть, причастен к делу был и не один. Решено было весь запас пищи поделить и раздать на руки. Это грозило более нетерпеливым прекращением питания со следующего же дня. Но иного выхода не было. Минули еще три дня. Прошли за это время едва ли 30 верст. И добыча охотнику, как по колдовству, никакой не попадалось. Мяса ни кусочка не оставалось. А некоторые шли без пищи уже два дня. Продолжать путь было невозможно. Решили устроить дневку и дать кульбаю поохотиться. Но и отдых этот не принес теперь никакого подкрепления. Напротив, он подвел печальные итоги. Истощение быстро овладевало людьми, все до неузнаваемости изменились. Кожа потемнела, лица обострились. У одних появилась отечность, а у других под глазами залегли зеленые пятна. Апатичный взор временами загорался острым, хищным огоньком. Однако способности ходить никто из этих закаленных невзгодами физической жизни людей не потерял. Хотя дрова для костра таскали уже не все. Кульбай весь день бродил по окрестностям, стараясь застрелить хотя бы каркующего над тайгой ворона, но тот не садился на деревья. Зверя решительно никакого не попадалось. Для самого Кульбая, впрочем, экскурсии эти были не бесполезны. Он находил кое-каких козявок и в растертом виде ел их. Попалось ему в дупле совиное гнездо с яйцами, но подкрепить этими крохами своих товарищей он не мог. Ночь для всех прошла в тяжелом полузабытии, без сна. Утром, несмотря на усиливающуюся слабость, все согласились отойти сколько удастся. Вперед, так как местность, по мнению Кульбая, начала уже меняться и скоро должен был появиться всякий зверь. Особенно легко будет застрелить ночью изюбря или лося на солонцах. Но главное должны быть кишащей птицей озера, а там можно будет отъесться наверняка, даже и без помощи ружья. Однако этому расчету не удалось оправдаться. После двух-трехчасовой ходьбы большинство запротестовало. Пришлось остановиться и ждать случайного спасения. Непременно ждать, а не готовиться к смерти. Бродячая тайга полна легенд и волшебных сказок. Каждый таежник знает много случаев чудесного спасения голодавших. В одном месте к заблудившимся золотоискателям явился неземной старик и вывел их из дебрей. В другом к неудачным охотникам вышел лось, с тем, чтобы они убили его и спаслись от голода. Почему бы и теперь не случится чему-нибудь подобному? Ведь даже так бывает, что летящий орел роняет из когтей козулю как раз около того, кто ждет пищи. Разводить костер охотников уже больше не нашлось. Все предпочитали лежать и проявляли жизнедеятельность только при жевании древесной коры, молодых ветвей или травой. Есть, есть, только и думали все. Кульбай пытался подбодрить товарищей. Он не только передавал им слышанное от стариков, но и сам пытался сочинять чудесные сказки. «Хорошо делать, хорошо будет», закончил свое утешение чистосердечный дикарь. Голодные люди охотно верили, что чудеса бывают, и что сами они не лишены права на чудо, способное спасти им жизнь. Только бы выбраться к людям. Минул еще один день. Чудо не проявлялось. Товарищи совсем перестали смотреть друг на друга. Стало заметно проявление подозрительности и чисто животной осторожности. Русские держались теперь отдельной группой. Бурят проводил все время в тихой молитве духом тайги лежа на спине и перебирая одеревеневшими пальцами уцелевшие четки. А Кульбай одиноко сидел в стороне, еще ожидая чего-то, может быть, чудо. Но жизнь текла по обычным законам природы, час за часом тянулся с томительной медленностью, а движение времени отмечалось лишь нарастанием голодной злобы звереющих людей. Ведь пища в сущности у них есть, на крайний случай. Они теперь явно чувствуют это и только это. Снова ночь опустилась над тайгой. Снова на бархате неба заискрились звезды, Кругом глубокая тишина и молчание. Кучка умирающих людей совершенно слилась с окружающей тайгой. Но вот, под влиянием лицепи думали ему голода, Рыжий Захар не вытерпел гнетущего безмолвия и обрушился беспричинными ругательствами на неизвестных виновников. «Дьяволы окаянные! Бросили в речке провизию. А теперь уколивай через них!» Но ему никто не ответил. Это еще больше озлобило недовольного. Он хотел сильнее выругаться, но потом вдруг остановился, охваченный внезапной решимостью поднялся на ноги и, сверкая желтыми белками глаз, обратился ко всем с предложением. «Вот что, паря!» – раздался его злой и настойчивый голос. «Все ровно пропадать. Так лучше одному, а не всем. Бросим жеребий!» Что это значило, всем было понятно. «Подождем немного», — ответил было один. чего ждать?» — еще яростнее крикнул Захар, но тут же, как бы удовлетворив наиболее острое желание, уже спокойно добавил. «С этим-то можно и повременить. До завтра. А только жребий кинем, чтоб знать ее было. Кому? Как вы?» Никто не возразил. Если в душе кто и не дал согласия, то все равно должен был молчать так как артельный дух мало имел теперь человеческого. После такого решения все вскочили со своих мест. Немедленно срубили длинный шест и стали мериться. Чей верх? Вверх вышел Кульбая. Он мгновенно выхватил свой нож и уже замахнулся над собой, но стоявший рядом русский удержал его руку. «Не спеши, не помираем еще совсем!» «Может, за ночь что будет?» — заметил он, поддерживаемый бурятом. Остальные молчали. Это были наиболее озверевшие. Глаза их бегали, как у рыси, а у края губ пузырями сбивалась белая пена, сбегавшая по бородам. Мучительную ночь провел Кульбай, обреченный на убой. «И зачем он изменил обычаю отцов?» Зачем пустился в такое предприятие, как добыча золота? Ведь не страсть к обогащению увлекла его. Ему надо было добыть средства на Колым для получения милой подруги Аванди. На несчастье, она дочь зажиточного человека, и получить ее дешево нельзя. Обидно для достоинства отца. Целый год копил Кульбай этот Колым, а тут как раз зашли в Улус к ним трое золотоискателей купить провизии. Они сказали, что идут на верное место и согласны взять спутников. Предложением их соблазнился Хонхолдой, предложивший подвиг свою лошадь и брат его Базар, знакомый с добычей золота. Соблазнился и он, Кульбай, ради Аванди. А теперь на утро Кульбай решил покончить со своими муками. Отсрочки, если и будут предлагать, не брать, и к обеду дать товарищам пищу. Когда солнце вышло из-за хребта и розовый свет его заиграл на молодых побегах зелени, Кульбай был уже готов. Он отошел в сторону от товарищей, к руслу речки, в долине которой на склоне горы они стояли. Там лег на мох посреди мелкого кустарника и положил рядом свой охотничий нож. Он пришел сюда с готовностью без колебаний принести себя в жертву. Но теперь, когда минута настала, ему почему-то вдруг стало ужасно жалко своей молодой жизни. Он вспомнил о Ванди, старуху-мать, сестер, свою юрту, которая должна лишиться хозяина, и сердце. Крепко сжалась. Затем Кульбай представил, как его молодое и теперь еще сильное тело, чужие голодные люди станут распластывать его же ножом, нетерпеливо отделяя мясо от костей, жарить в огне его сердце. Может быть, станут пить его кровь. Ему стало до боли жутко и страшно. Ведь это сейчас, через пять минут, даже раньше. Они ждут уже. Нет, нет, он не может, не хочет. Но он все-таки должен умереть. Или все равно умрет вместе со всеми. Тогда его сердце, глаза съедят черви. А может быть, звери или птицы. Всем надо пищу. Кости его звери растащат по тайге. Это так, да. Но это не то. Уходя, Кульбай сказал товарищам, что крикнет, когда можно будет идти к нему. Его уже никто больше не отговаривал. Все теперь нетерпеливо ждали его голоса, как вороны призывного крика на падаль. Этот голос призовет их к жизни, извлечет из поглотившей наполовину могилы и даст жуткую сладость насыщения. Но прошел час. Другой. Акульбай все лежал и думал. Не раз уже брал он в руку нож, прикладывал к обнаженной груди против трепещущего сердца и снова клал рядом с собой. Если бы теперь кто-нибудь приблизился к нему с целью поторопить, он бы сумел защититься. Но к нему никто не шел. Никто не нарушал течение его мыслей. И Тунгус лежал, уставившись поблекшими глазами, в ясное небо. Если бы он повернулся в сторону и тщательно всмотрелся в кусты, то увидел бы против себя в шагах в десяти пару воспаленно бегущих глаз Захара. Они жадно и давно уже следили за каждым его движением. Увидел бы клочки рыжей шерсти на мертвенно-бледном человеческом лице и дуло собственной кремневки. Но он смотрел только в небо и видел только создаваемые его воображением образы и картины. Наконец мысль Кульбая стала уставать от бесплодных поисков выхода, и озлобление стало охватывать его сильнее и сильнее. В припадке гнева он легко мог решиться на то, на что не хватало решимости в минуты размышления. Еще один приступ – И он уже твердым, решительным движением хватает нож, заносит его над собой, отворачивает голову в сторону и... Вооруженная рука его бессильно, как парализованная, падает. А из глаз горячие слезы скатываются одна за другой. С противоположного берега речки из кустов Ерника пытливо смотрят на него милые, кроткие глаза ручного оленя-подростка. Кульбай плачет теперь, как ребенок. Хотя не знает еще, наверное, сон это или действительность. Но это была прекрасная действительность. Через минуту он услышал уже гулкий звон бубенцов, которые надевают на оленьи шеи. Быстро, едва владея собой, вскочил он на ноги и каким-то диким, самому ему неизвестным голосом закричал. «Эй, -э -э -э -э! здесь люди голодают!» Звон бубенцов замолк. Он повторил окрик и через минуту услышал, как медный гол усилился, И стал расти. Это был колокольный звон воскресения из мертвых. Он был спасен. В детском нетерпении Кульбай бросился к товарищам, но те уже знали, в чем дело. И теперь не решались взглянуть ему в глаза. А он готов был всех обнимать и всем кричать о своем счастье. Когда была раскинута юрта, и голодная компания пила настоящий горячий чай, оленеводы рассказали, что послал их на помощь к ним вернувшийся верховой бурят, который тоже умирал от голода. И пошли они разыскивать их, и нашли. Ни о ночной жеребьевке, ни об утреннем приготовлении к страшному пиру людоедов никто не обмолвился ни словом.